Поэзия Предисловие Дзен естественнее и легче выражает себя в поэзии, чем в философии потому что он ближе к чувству, чем к интеллекту. Его поэтические наклонности несомненны. Дайсецу Тайтаро Судзуки. Введение в дзен-буддизм. 1934 год. Одно из уникальных японских искусств – короткие выразительные стихотворения из 17 слогов, которые называются «Хайку». Эта литературная форма подверглась сильнейшему влиянию дзен. Семена этого древнего по западным меркам искусства были посеяны примерно 700 лет назад, но рассвело оно лишь в XVII веке и с тех пор живет и развивается. Гарольд Хендерсон сообщил, что в 1957 году в Японии вышло около 50 ежемесячных журналов, посвященных хайку. По его оценкам, эти журналы и другие издания, среди которых есть даже двойник Wall Street Journal, публикуют ежегодно свыше миллиона хайку. Реджинальд Хорас Блайс посвятил хайку четыре внушительных тома, назвав его лучшим цветком всей восточной культуры. Замечание доктора Самуэля Джонсона «Ничто не мало для того, кто чувствует это со всей силой» Блайс делает девизом всех хайку, потому что эта особая поэтическая форма описывает простые, привычные, примелькавшиеся события повседневности. То, что равнодушно взирающему кажется незначительным, Тому, кто умеет не только смотреть, но и видеть, предстает драгоценнейшими сокровищами и неисчислимыми богатствами. Одинокий зонтик проплывает мимо. Снежный вечер. Белый пион вечером при луне обронил все свои лепестки. Из-за крайней экономии предписанной формы – на японском языке хайку состоит из трех строк по 5 семь и пять слогов соответственно – поэт должен достичь своей цели скупыми средствами. Однако хорошая хайку, пусть и краткое, призвана не только создавать настроение, но и рисовать картинку, которая оживет перед глазами читателя или слушателя». Получается, что в хайку, как и в других искусствах, испытавших влияние дзен, участвуют две стороны. Читатель должен продолжить с того места, где остановился поэт. Блайс считал, что постичь хайку можно только после многих лет в нерационального погружения в культуру Древнего Востока, но многие люди западного мира в их числе и сам Блайс, начали их переводить и испытали восторг первооткрывателя. Изощренная простота Хайку может вернуть свежий взгляд на то, что мы видим и слышим каждый день, потому что Хайку — это то, что относится к здесь и сейчас, к отражению вечно текущей жизни. Это очень важная часть дзенской философии. Западные поэты любят погружаться в детали и подводить своих читателей к пику стихотворения. В этом состоит основная разница между поэзией Запада и Востока. И все же кульминация западного стихотворения похожа на хайку. В своей антологии «Хайку» Гаральд Гульт Хендерсон в 1958 году приводит блестящий пример – Он цитирует стихотворение Эдварда Шенкса «Ночной этюд». «Что там вдали? Что в глубине? Дрозд ли дремлет? Соловей проснулся? Тихо, мы не знаем». Хендерсон говорит, что эти строки очень напоминают хайку, хотя последние три слова по условиям этого жанра совершенно необязательны. Одно слово «тихо» исчерпывающе выразила бы мысль японского поэта. Общеизвестно, что стихотворения при переводе с оригинала на другой язык теряют какие-то качества. Потеря особенно заметна, когда перевод касается таких разных языков, как английский и японский. Звуковые эффекты, частое использование аноматопии, Игра слов, каламбуры — все это вряд ли поддается описанию на другом языке. Но вместе с тем, при попытках передать хайку слишком буквально, получается нечто смешное. Вот, например, перевод, процитированный Эдвардом Сайден в своих заметках о трудностях перевода с японского языка. «Воскликнул я лишь о о в саду вишневом Иосину. Хендерсон часто делает рифмованные переводы хайку, но это тоже отступление от японской традиции. Дело в том, что все японские слова оканчиваются на гласную или на «н», и рифма становится по выражению Хендерсона невыносимо монотонной. Свои рифмованные переводы Он объясняет не столько личным вкусом, сколько тем, что рифма в английском стихосложении может заменить жесткую форму японского стиха, заданную чередованием пяти и семи слогов. Отказ от рифмы или созвучия в английском переводе, считает Хендерсон, делает хайку похожим больше на прозаический отрывок, чем на поэтическое произведение. Конечно, Для того, чтобы по-настоящему оценить эти стихи, нужно хотя бы немного знать японский язык. Настолько они утончены по своим нюансам и раздражающе-уклончивы, но все же Хендерсон подробно объясняет законы Хайку, чтобы западный читатель мог оценить его по достоинству. Краткие, но превосходные рассуждения о японском языке. Фоска Мараини. Встреча с Японией. 1960 год. Для дальнейшего разъяснения этого вопроса смотри ссылки в книгах «Дональд Лоуренс Кинн. Живая Япония», «Сэр Джордж Белли Сенсом. Япония. Краткая книга по истории. 1931 год». Более глубоко изучить вопрос можно, например, по книгам «Новый японо-английский словарь. Токенобу Кенкушу, Токио, Миядзаки, японский толковый словарь на английском языке, Токио. Чтобы достичь нужного эффекта, авторы хайку широко используют прием, называемый «ренсо» или «ассоциация идей», и делают это по-разному. Старые мастера хайку пришли к выводу, что для всех людей Общим является ощущение смены времен года, и поэтому почти в каждом стихотворении есть элемент «ки» или «время года». Почти во всех хайку есть слово или выражение, которое указывает на время года, и это создает фон для картины, которая развернется перед глазами читателя. Слово «киго» может обозначать какое-то конкретное время года, летнюю жару, или осенний ветер, либо служить простым указателем на цветение сливы или на снег. Обычай использовать КИГО стал почти неписанным законом, и в большинстве современных сборников хайку располагаются по описаниям времен года. Можно отметить походе, что из-за использования ки хайку больше обращены к природе, чем к человеку. Но, на мой взгляд, это утверждение просто смехотворно. Хайку затрагивают не поступки, а эмоции человека, и описание природы всего лишь отражение этих эмоций. Ранние и простые предшественники Хайку прямо находили и обыгрывали сравнение к словам, как это сделал, например, Муритаке 1452 1549 годы цветок и помеи сегодня напомнил мне всю мою жизнь совершенно понятно что имеется здесь в виду возможно и я умру сегодня что ж если так но стихотворение появилось раньше чем окончательно сформировалась форма хайку в соответствии с которой поэты предпочитали выражать свои мысли более утонченным образом. «Ки» подразумевает и множество других понятий, как «цветок» ипомеи навивает мысли о быстро увядающей красоте, точно так же «осенние ветры» дают ощущение грусти, а «цветок сливы» — обещание совершенной красоты, которую достигают поздние вишни в цвету. Интересно, что у японцев слово «кукушка» имеет совершенно другие ассоциации, чем у нас. Песня хото маленькой японской кукушки — обычно слышится на закате. Считается, что эта песня не только прекрасна, но и немного грустна. Кукушку называют также птицей иного мира, птицей неразделенной любви. Совершенно естественно, что многие хайку пробуждают ассоциации с буддийскими верованиями, социальными обычаями или с эпизодами японской истории, известными каждому японцу. Увы, эти ассоциации также темны для европейца, как упоминание о Пасхе, Дне Благодарения или празднике Гая Фокса для японцев. Примечание. Праздник Гая Фокса. Национальный английский королевский праздник, отмечающийся ежегодно 5 ноября. Примечание ответственного редактора. Следует обратить внимание и на другую форму выражения идей, которая встречается во многих хайку. Это сравнение двух или даже нескольких идей в самом стихотворении, но это сравнение еще нужно найти. Бывает, что сравнение очевидно, как в следующем стихотворении современного поэта Кассо. «Взбираюсь я на вершину высокой башни. Что там? Бабочка!» Здесь эффект достигается контрастом. Но вот как другой поэт Садо описывает раннее лето. «Зелень уходит из вида, кукушка поет в горах, и первая рыба Бонито все сразу. Цель та же, но здесь сопоставляются три превосходных явления, одновременно воздействующих на разные органы чувств. Для японцев молодая бунита, такой же деликатес, как для нас первая форель. Эти два примера просты, и не несут особенно глубокого значения, в других же хайку сравнение идей может быть столь скрытым, что авторский замысел можно разгадать только после многократного прочтения. Интересно отметить, что использование этой формы ассоциации идет от китайской классики точно так же, как инверсии, к которым мы так привыкли, берут начало в латинской поэзии. Есть еще одно средство, которое помогает мастерам Хайку как можно точнее выражать свои мысли. Это пропуск слов, которые необходимы с точки зрения грамматики, но не обязательны для того, чтобы понять смысл предложения. Средство это, однако, слишком сильное, даже когда его применяют с осторожностью. Но если им злоупотребляет какой-нибудь второстепенный поэт, Стихотворение становится порой похожим на ребус. Впрочем, эффект загадочности, возникающий при сокращении мысли, нельзя путать с трудностью понимания некоторых «великих» хайку. Их подлинное значение иногда не раскрывается даже искушенным в толкованиях людям, пока не становится известны обстоятельства их создания. По-настоящему «великая» хайку содержит в себе так много – что лишние слова только мешают понять его значение. Сочинители хайку пользовались и еще некоторыми приемами, которые следует знать всякому, кто желает приблизиться к японскому оригиналу. Часто использовались Кередзи или обрезанные слова. Например, «кана», обычно обозначающая конец хайку, и «я», разделяющая хайку на две части, которые сопоставляются или сравниваются между собой. Другая группа слов «киго» обозначает времена года в отсутствии других указателей. Упоминание, например, об олене подразумевает осенний сезон. Почти все эти приемы призваны уменьшить количество ненужных слов». Дабы показать не только чрезвычайную экономность и аллюзивность хайку, но и труднейшие препятствия, встающие на пути переводчика, Нэнси Уилсон Росс приводит, соответственно, некоторые хайку в английских рифмованных переводах Хендерсона и их японский оригинал. В силу того, что Нэнси Уилсон Росс ссылается на английский перевод хайку, В настоящей книге параллели между японскими словами и английскими эквивалентами не воспроизводятся, равно как не воспроизводится рифмизация хайку. Примечание ответственного редактора. Йоса Бусон, 1715-1783 Холодок прополз по спине. Хрустнула под каблуком Гребенка жены моей покойной В нашей спальне. Идут весенние дожди, А там на крыше под ливнем Мокнет старый детский мячик. Груша цветет, Дама при свете луны Читает письмо. Пима 1718-1787 годы. Июньские дожди, и вечером однажды луна взошла тайком средь сосен. Тера, 1729-1781 годы. Уйди с дороги, дай посадить бамбук здесь, госпожа жаба. Мацу Обасе, 1643-1694 годы. Рана же нынче весна, Ее вестники уж здесь, сливы, цветок и луна, Кабаяси Исса, 1762-1826 годы. Славка на сливе, грязные лапки свои очищает цветами. Великолепно. Через дырку в бумажном огне Млечный путь. В своей бесценной книге Японская литература Дональд Лорен Скин писал о так называемых связанных стихах, для которых Хайку служит по его выражению поэтическими кирпичами. Эти связанные стихи чем-то похожи на китайские и японские рисунки, свернутые в свитки. Каждый может насладиться великолепием пейзажа или события, не торопясь, развертывая их. Кин перевел отрывки из дорожного дневника «Узкая дорога в Оку», написанного Басё знаменитым поэтом 17 века. Это прекрасный образец связанного стиха, пример состояния духа и разума, необходимого японскому поэту для сочинения стихов. Мы намеревались спуститься вниз по реке Магами и дожидались хорошей погоды в местечке, называемом Оисида. Когда-то здесь были посеяны семена старой школы Хай-Кай, И даже теперь дни ее рассвета не были забыты. И звуки флейты местных поэтов оглашали эти печальные северные края. Но они сетовали. Мы ощупью бредем по дороге поэзии, Не знаем, избрать нам старый или новый путь. Да нет у нас наставника. Не могли бы вы помочь? У меня не хватило духа отказаться, И вместе мы написали эти связанные стихи. Из всех произведений, написанных в том путешествии, это отмечено печатью наибольшего вкуса. Вот что создали поэты, начиная с почетного гостя Тмацуобасё. Стихи Тмацуобасё в переводе Веры Николаевны Марковой. Примечание переводчика. Какая быстрина! Река Магами собрала все майские дожди. Итей. Лодочки рыбаков связывают светлячки огней с берегом. Сора. Дыни ждут, чтобы свет луны пролился с неверного неба. Сенсуй. Вдаль от селения бежит тропинка сквозь заросли шелковицы. В обстоятельном труде о Хайку Реджинальд Гораций Блайс в 1949 году приводит 13 признаков этой поэтической формы. Отсутствие «я», одиночество, благодарное принятие, безмолвие – Немудрствование, противоречивость, юмор, свобода, простота, вещественность, любовь, смелость, отсутствие склонности к нравоучениям. Несколько примеров помогут лучше понять эти свойства. Они, конечно, не определяющие, но все же лучше выражают дзенское мировоззрение. Отсутствие «Я». Блайс подчеркивает, что это качество можно с равным успехом называть полнотой «я», именно так, с большой буквы, подразумевая взаимное проникновение всех вещей. Современный западный человек назвал бы это, вероятно, забвением себя. Бабочка скрылась вдали, дух мой вернулся ко мне. Одиночество, по сути, тоже подразумевающее взаимное проникновение всех вещей, сквозит в хайку о горной птице Конкадоре, которая живет вдали от человеческого жилья, и голос которой, похожий на пение горлинки, всегда слышен издалека. «Ах, Конкадоре, ты углубляешь мое одиночество!» Благодарное принятие. Травы в саду поникли и тихо лежат. Безмолвие. В хайку слова не столько выражают, сколько устраняют препятствия между нами и реальным миром, а, может быть, и вообще не отделяются от нас. Они молчат. Гость, хозяин и белая хризантема. Юмор Угуису с японского камышовка. Она является лучшей певчей птичкой Японии. Угуису нофун – традиционный японский косметический продукт, изготавливаемый из экскрементов камышовки. У Гуису висит на тоненькой веточке сливы. Свобода. Просто поверь, разве не так летят лепестки? Простота. Роза Сирона цвела у дороги. Увы, лошадь съела ее. Вещественность. Дзен и Хайку всегда подчеркивают, Противоположность материального и так называемого духовного. Другими словами, Хайку описывают вещественный мир. Снег, мышей, огородная пугало, курносых ребятишек, чиханье священника, кваканье лягушки, свист ветра. Муху хотел я поймать, а задел цветущую ветвь. Любовь. Здесь имеется в виду любовь ко всей вселенной и всем вещам в ней, но при этом лишенная всякой сентиментальности. Она такая сдержанная, что ее не сразу почувствуешь в этом, например, стихотворении. Горная хурма. Матушка ест вяжущий плод. А вообще о хайку Блайс написал так. Хайку не поэзия и не литература. Это манящая рука, приоткрытая дверь, чисто вымытое зеркало. Это тропинка, которая ведет назад к природе, к нашей луне, нашему вишневому цвету, нашим опавшим листьям. Иными словами, к нашей природе Будды. На этом пути холодный зимний дождь, Вечерние ласточки, зной летнего дня, бесконечная ночь оживают, становятся равными нам, говоря на своем тихом, но выразительном языке. Алан Уотс, который немало потрудился для того, чтобы Дзен был понят на Западе, записал некоторые хайку со слов Сумире Хасэгава Джейкобс, дочери известного дзенского художника Сабуро Хасагава. Ниже мы приводим эту запись, в которой раскрываются взаимоотношения дзен и хайку.